Майкл Шейбан, Его миры и времена От Лавкрафта до Пинчина Память лучший друг писателя, неисчерпаемый источник сюжетов, бездонный архив образов и идей, собственные воспоминания, затуманенные временем, семейные предания, историческая память народа, именно из этого материала как големы из глины, лепит своей историей Майкл Шайбен, киносценарист, комиксист, автор романов «Тайны Питтсбурга», «Потрясающие приключения Кавалера энд Клея», «Союз еврейских полисменов», «Лунный свет», лауреат Хьюга и Небьюлы, премии О'Генри и Калифорнийской книжной премии. Неоднократный финалист национальной премии кинокритиков США. Одна из самых любопытных фигур в американской литературе начала 2000-х. Пражский голем и бабочки Набокова. 31 мая 2001 года Майкл Шейбен стоял на сцене Колумбийского университета и готовился получить Пулицеровскую премию именно за роман о пражском големе за потрясающие приключения кавалера Анклея, а еще о Холокосте, о бруклинских евреях 30-х, 50-х годов прошлого столетия, о Второй мировой войне, о Гарри Гудини и других иллюзионистах, практиковавших искусство побега, освобождение из веревок и кандалов, тюремных камер и запертых сейфов. И, разумеется, о золотом веке американских комиксов, той наивной и энергичной эпохи, когда истории в картинках меняли жизни миллионов подростков. Надо сказать, трогательная и остроумная история зачаровала не только представителей академического сообщества, блюстителей канона, но и не избалованных вниманием мейнстрима гиков, хотя сам писатель к их числу никогда не относился. По словам Шейбана, интерес к этой теме возник у него уже в зрелом возрасте, когда он нашел на чердаке чудом избежавшую гаражной распродажи коробку с комиксами, которые читал в детстве и не смог с ней расстаться. Другим источником вдохновения стали рассказы отца о радиопостановках, политиках, фильмах, музыке и спортсменах. 1900 30-х, 50-х. Обо всем том, что составляло ежедневный жизненный фон среднего американца с середины 20 века. Исторические изыскания, которые Шейбану пришлось провести в университетских библиотеках Лос-Анджелеса, Беркли и Нью-Йорка, сами по себе подарили автору немало счастливых часов. Листая пыльные подшивки Нью-Йоркера, Он не просто собирал факты, но наслаждался оригинальной типографикой заголовков, винтажным дизайном рекламы, запахом бумаги более чем 60-летней давности. Так, в тиши книгохранилищ, осенённый тенями Супермена и Бэтмена, Габриэля Гарсия Маркеса и Владимира Набокова, Я видел набоковских бабочек в каждый решающий момент во время работы над книгой, признается Шейбан. Рождался роман, которому суждено было изменить судьбу писателя. Потрясающие приключения золотого мальчика. Потрясающие приключения кавалера Энклея стали третьим романом Шейбана и первым основанным не на автобиографическом материале. При этом нельзя сказать, что детство, отрочество и юность будущего полицейского лауреата были наполнены захватывающими приключениями и душераздирающими драмами. Он родился в Вашингтоне, округ Колумбия, 24 мая 1963 года в состоятельной еврейской семье. Мать была адвокатом, а отец, кроме юридического, получил еще и медицинское образование. Семейное благополучие, впрочем, оказалось хрупким. Когда мальчику исполнилось 11, его родители подали на развод, и Майкл вместе с отцом перебрался на американский юг, Питтсбург, штат Пенсильвания. Эти события довольно тривиальные с точки зрения стороннего наблюдателя, нанесли ребенку глубокую травму. Темы развода и отцовства по сей день остаются для творчества Шейбана ключевыми. Юношеская рефлексия и наблюдения, сделанные писателем в Пенсильвании, легли в основу его дебютного романа «Тайны Питтсбурга», изданного в 1988 году. Первоначально Шейбан даже не думал о публикации этой книги. Текст был написан как «магистрская работа», когда Майкл заканчивал обучение творческому письму в Калифорнийском университете. Его профессор Дональд Хейни, публиковавший собственную прозу под псевдонимом Макдональд Харрис, показал рукопись литературному агенту на свой страх и риск, не поставив талантливого студента в известность. Однако Шейбан был не в обиде. Результат превзошел все ожидания. Многообещающему дебютанту выплатили авансом 155 тысяч долларов, при том, что стандартный гонорар начинающего автора во второй половине 1980-х, как подчеркивают американские биографы, составлял около 7,5 тысяч. Трагикомическую историю молодого шалопая на пороге взросления, который никак не может определиться со своей сексуальной ориентацией и решить, как относиться к отцу мафиоза, благосклонно приняли и критики, и читатели. Градус автобиографичности оказался настолько высок, что гетеросексуал Шейбон угодил в список самых многообещающих молодых геев, составленный журналом Ньюсвик. Эта путаница позабавила писателя. Для меня открылась новая аудитория. «И аудитория очень лояльная», — говорит он в одном из интервью. Увы, экранизация «Тайн Питтсбурга», снятая режиссером Роусоном Маршалом Сорбером в 2007 году, и близко не повторила успех дебютного романа Шейбана, с трудом обив бюджет в прокате. Впрочем, участие писателя в этом проекте ограничилось продажей прав. К тому моменту, Его интересовали совсем другие темы и другие герои. Синдром второго романа. Судьба подающего надежды литератора печальна. Ожидание надо оправдывать, репутацию подтверждать, а щедрые авансы — отрабатывать. Слишком велик шанс опозориться, подвести, разочаровать. Столкнувшись с синдромом второго романа, молодые авторы нередко впадают в ступор и вовсе бросают писать. Шейбан ударился в другую крайность. Он увяз в новом тексте. После внезапного успеха «Тайн Питтсбурга» Майкл пять лет посвятил роману «Город фонтанов». Истории о строительстве огромного стадиона, предназначенного исключительно для бейсбола. Писатель остается страстным поклонником этого сугубо американского вида спорта с восьми лет, когда впервые посмотрел телетрансляцию матча вместе с отцом. Но, исписав полторы тысячи страниц, обнаружил, что не в состоянии связать сюжетные линии. В отчаянии Шейбан отправил первые шестьсот страниц черновика своему литературному агенту. Вердикт подтверждал худшие опасения. Никуда не годится. К этому моменту Шейбан уже подписал контракт на издание второго романа и получил задаток, учитывая гонорар за первую книгу. Можно предположить, немалый. За время работы над городом Фонтанов он успел развестись с первой женой, поэтессой Лили Грот. Двум амбициозным молодым литератором один из которых обласкан критикой, а второй мало кому известен, оказалось сложно ужиться под одной крышей. И при разделе имущества часть аванса досталась бывшей жене. Мысль, что ему придется возвращать деньги, которых у него давно уже нет, стала безотказным средством против синдрома второго романа. Шейбан взял себя в руки, отложил незаконченную рукопись и в ударные сроки, всего за семь месяцев, сочинил совершенно новую историю, известную российским читателям под названием «Вундеркинды». Героем книги стал молодой писатель, который никак не может завершить свой роман. Между тем срок сдачи близится, паника нарастает, а выхода нет, словом, чистой воды рекурсия. «Вундеркинды» вышли в 1995 году а в 2000-м были экранизованы Кёртисом Ли Хансеном. Картина попала в десятку лучших постановок года по версии Национального совета кинокритиков США и собрала солидную коллекцию наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Правда, обе эти премии достались фильму не за сценарий и не за режиссуру, а за песню, написанную для экранизации Бобом Диланом «Things have changed» что, впрочем, не помешало Майклу Шейбану получить свою долю дивидендов и упрочить репутацию в глазах профессионального сообщества и благодарной публики. Чистый жанр. Представителю мейнстрима опасно заигрывать с жанровой литературой. Есть шанс увлечься всерьез и навсегда, погубить себя в глазах истеблишмента работая над потрясающими приключениями Кавалера Энтклея. Майкл Шейбен уверял журналистов, что читает комиксы и студирует литературу по истории жанра исключительно для того, чтобы набрать необходимый материал. А так-то он больше по Абдайку и Фиджеральду. Но прошло 4 года, и в издательстве Dark Horse Comics появилась ежеквартальная серия комиксов, The Amazing Adventures of the Escapist. Её центральным персонажем стал супергерой эскопист Сноска. От английского escape, побег, выход, избавление. Якобы придуманный кузенами-соавторами из Бронкса 1930-50-х. Героями того самого романа, который принёс Шейбану улицеровскую премию. Раскрыть мистификацию оказалось несложно. Составителем, одним из редакторов и автором серии, как нетрудно догадаться, выступал сам Майкл. Комиксы продолжали выходить до 2006 года. За это время он успел написать сценарии для двух выпусков. И это не первое его обращение к чистому жанру. Еще в 1997 году Шейбен опубликовал в журнале Playboy рассказ «На черная мельница» — хоррор в духе Говарда Филлипса Лавкрафта. Правда, в тот раз писатель укрылся под псевдонимом Август Ванзорн. Позже этот величайший неизвестный автор XX века станет любимым виртуальным персонажем Майка и заживет собственной жизнью. Обзаведется обширной вымышленной библиографией, сайтом, станет выступать с комментариями, комиксом, об искописте и другими статьями. Получив пулицеровскую премию, писатель перестал скрывать свой интерес к поп-культуре. Уже в 2002 году он опубликовал роман Summerland или Летомир. Юный герой этой книги путешествует по волшебной стране, непрерывно играя в бейсбол с мифическими существами. Год спустя роман удостоился мифопоэтической премии в номинации «Литература для детей и подростков». Следом вышла повесть «Окончательное решение», где фигурировал старик-пасечник до степени смешения, похожий на престарелого Шерлока Холмса, не утратившего хватку накануне своего 90-летия совершил Шейбан краткую вылазку и на территорию авантюрно-исторического жанра. В 2007 году появилась его книга «Джентльмены на дороге», посвященная событиям, происходившим в Хазарском Каганате около 950 года нашей эры. Первоначально роман публиковался с продолжением The New York Times Magazine и имел рабочий заголовок «Евреи с мечами» по извилистым тропкам. Однако главным событием этого десятилетия безудержных экспериментов стал для на роман «Союз еврейских полисменов», увидевший свет в том же 2007 году. На сей раз поклонник Абдайка, Фитджеральда, Борхеса и Набокова скрестил неануарный детектив а-ля братья Коэн с альтернативно-исторической фантастикой. В этой вселенной государство Израиль так и не возникло. Зато накануне Второй мировой войны евреи получили в 50-летнюю аренду солидную часть Аляски, что спасло многих из них от Холокоста. Полвека спустя сильно пьющий полицейский мэр Лансмор ищет в ситке временной еврейской столицы, убийцу соседа-наркомана, и от результатов его расследования, как выясняется, зависит будущее всей диаспоры. Любопытно, что этот сюжет родился из ностальгической попытки представить целую страну, которой говорили бы на идише, как в тех городских кварталах, где прошло детство писателя. Интерес Шейбана к извилистым жанровым тропкам отчасти можно объяснить обостренным чувством справедливости. Уже более полувека можно считать себя великим кинорежиссером и не делать ничего, кроме вестернов, триллеров или научной фантастики. Негодует он в одном из интервью. Кубрик просто снимает один жанровый фильм за другим, и никто и глазом не моргнет. Между тем, великие произведения литературы создаются в научной фантастике, криминальной прозе а в литературе ужасов и все их игнорируют свой авторитет пулицеровского лауреата шейбан не раз использовал для разрушения этих архаичных стереотипов сложно судить сумел ли он повлиять на ситуацию в целом но фантастическое комьюнити его усилия оценила в 2007 и 2008 годах «Союз еврейских полисменов» принес писателю две главные жанровые премии мира. Пьюга самую престижную награду, которую получают любители фантастики, и Необьюлу, присуждающуюся по итогам голосования писателей-профессионалов. Более впечатляющий бенефис в жанре трудно себе представить. Награды, которым большинство лауреатов упорно шли десятилетиями, Шейбен взял легко, играючи, даже не ставя перед собой такой цели. Проза эпохи пейк-ньюс. В 2012 году писатель ненадолго вернулся в лоно мейнстрима и выпустил реалистический роман «Селеграф Авеню» о двух друзьях из Окленда, евреи и чернокожим, владеющих магазином поддержанных джазовых пластинок. Однако уже в 2016-м в свет вышел лунный свет, удивительная окрошка из жанров, мелодрама, семейная сага и криптоисторическая проза под одной обложкой. Книга основана на воспоминаниях деда Шейбана, записанных автором в 1989 году, когда патриарх лежал на смертном одре и на первый взгляд выглядит классической мемуарной прозой. Герой-повествователь «Лунного света» рассказывает, как в конце Второй мировой войны его дед занимался поиском немецких ученых в Европе для вывоза их в США и всю жизнь испытывал по этому поводу неутихающее чувство вины. Потом разрабатывал ракетные двигатели для лунной программы НАСА, а вместе с женой, пережившей ужас нацистских концлагерей, Воспитывал очень непростого ребенка. В то же время Шейбан предостерегает. Не стоит принимать историю за чистую монету. На самом деле это только имитация мемуаров, имеющая слабое отношение к биографиям его родных и близких. Подлинные детали густо перемешаны и серьезно переосмыслены. В работе над романом он использовал не только воспоминания деда, но и, например, опыт своей второй жены, Айлет Уолдман, страдающей биполярным расстройством. Кроме того, критики обнаружили в лунном свете массу отсылок к американской классике 20 века. От бойни номер пять Курта Вонгута до радуги тяготения Томаса Пинчена. И не только критики. Сам Томас Пинчен — известный затворник, всю жизнь успешно избегающий общения с прессой, После выхода романа пригласил Шейбана на обед, что уже стоило дюжины литературных наград. «Лунный свет» — своего рода провокация. Игра с читательскими ожиданиями. Прямое воплощение поговорки «врет, как очевидец». Прозы эпохи фейк-ньюс. Такую метафору Шейбан использовал, комментируя британское издание книги, с обложки которого мистическим образом исчезло слово «роман». Но прежде всего, это гимн художественной литературе, во многих отношениях превосходящий самый достоверный нон-фикшн. «Вымысел, который обманывает, не скрываясь, гораздо более мощный и эффективный инструмент для получения правды», — говорит Шейбен. И уж точно лицемерие было бы утверждать, что ты пишешь правду, одну только правду и ничего, кроме правды, когда рассказываешь собственную семейную историю. Это слишком личное, интимное. Эмоции неизбежно перевесят любые факты. То, что вы помните, в лучшем случае имеет слабое отношение к тому, что произошло на самом деле. Память подвержена ошибкам. У нас много предубеждений и они искажают все, что мы видим. Короткий путь. Несмотря на страсть к авантюрным историям, Майкл Шейбан, поселившийся вместе со второй женой и четырьмя детьми в тихом университетском Беркли, ведет подчеркнуто упорядоченную, размеренную жизнь. Каждый день с воскресенья по четверг он пять часов посвящает литературной работе, и ежедневно не дожидаясь вдохновения, выдает строго по тысяче слов. Правда, значительная часть этих текстов — сценарии и сценарные заявки. Как шутит писатель, раз уж оплата медицинской страховки его семьи проходит через гильдию американских сценаристов, он вынужден зарабатывать необходимый годовой минимум как сценарист, чтобы платить по счетам. Самый впечатляющий его успех на этой Ниве — связан с фильмом Сэма Рэйми «Человек-паук 2» В финальной версии кинокартины, собравшей в мировом прокате более 780 миллионов долларов, использована примерно треть оригинального сценария Шейбана. В интервью Рэйми отвешивал сценаристу пышные комплименты, и обещал обязательно продолжить сотрудничество при работе над следующей частью франшизы, но в команду «Человека-паука-3» «Враг в отражении» 2007-го так и не позвал. Кроме того, Пулицеровский лауреат выступал сценарным доктором на съемках диснеевского Джона Картера по романам Эдгара Райса Бэрроуза. А в 1990-х продал несколько сюжетов продюсерам людей X и фантастической четверки, но эти идеи так и не были использованы. Еще одна его недавняя работа в киноиндустрии – сценарий короткометражки «Калипсо» для проекта Star Trek Short Tracks. События в этом эпизоде разворачиваются на борту заброшенного космического корабля. Через тысячу лет после действия основного сериала. По словам автора, таким образом он хотел создать атмосферу экстремального одиночества, а саундтрек из классической картины Забавная мордашка Содри Хэбберн должен был напомнить, что Вселенная Звездного Пути это наша вселенная с теми же фильмами, той же историей и теми же неразрешимыми вопросами. Что же касается экранизации его собственных книг, то большая часть романов Шейбана куплена на корню продюсером Скоттом Рудиным. «Семейка Адамс», «Шоу Трумана «Старикам тут не место». Однако выпустить пока удалось только два фильма — «Тайны Питтсбурга» и «Вундеркинды». Главные произведения писателя, потрясающие приключения кавалера Антклея, и союз еврейских полисменов все еще ждут своего часа. Show must go on. Современному успешному литературу сложно оставаться в тени, особенно если он нашел себя на стыке высокого искусства и поп-культуры. Редкие исключения вроде Томаса Пинчина или Виктора Пелевина только подтверждают правила. Писатель, а тем более сценарист, обязан выступать как публичная фигура, создавать информационные поводы, поддерживать персональный бренд, работать лицом. Порой это даже прямо прописывается в контрактах. Show must go on. Майкл Шейбан это прекрасно понимает. Он регулярно посещает Комиконы и кинофестивали, благотворительные баллы и вручения Оскара, вкалывает за себя и за того парня. Булицеровский лауреат с готовностью подписывает открытые письма. Например, в 2014 году он выступил в защиту авторов холдинга «Хэтчет» во время затянувшегося конфликта издательства с крупнейшим книжным интернет-ритейлером Amazon, охотно высказывается о ситуации на Ближнем Востоке, критикует политику Дональда Трампа, участвует в публичных дискуссиях. Но все это! даже с большой натяжкой не отнесешь к разряду приключений. В отличие от героев его романов, Шейбан не путешествовал по железным дорогам Европы в одном гробу с глиняным великаном из Праги, не участвовал в полицейских расследованиях, не готовил человека к первой высадке на Луне и даже в бейсболе не продвинулся дальше статуса заядлого болельщика. У него другой талант. Из мешанины разрозненных фактов, из путаницы своих и чужих воспоминаний он умеет кать нить сюжета и ловко сплетает в такие изысканные кружева, какими редко могут похвастаться свидетели и полноценные участники самых масштабных исторических событий. Шейбен — человек не старый. Посмотрим как и где еще ему удастся использовать эту свою редкую сверхспособность. 31.07.2019